В контрольной же ампуле, которой не прикасались руки Федоры, кровь была мертва. Затем рискнул профессор Ромашов, вице-президент Всемирной ассоциации народной медицины. В клинике кафедры госпитальной хирургии Университета дружбы народов имени Лумумбы он обратился к тяжелым онкологическим больным, которым предстояла радикальная операция. Согласны ли они на сеансы экстрасенса сразу после наркоза? предупредил, что все медикаменты, в том числе обезболивающие уколы, будут отменены. Десять человек согласились на эксперимент. У троих испытуемых был сахарный диабет. Это сильно осложняло дело. Хирурги знают, как трудно заживают раны при этой болезни. «Сколько вам понадобится сеансов?» — спросил Федор Николаевич. «Шесть», — ответила Федора. Не без боязни открыла утром двери после операционной палаты. Но никто не жаловался на боли в области ран. Все прекрасно спали и просыпались в хорошем настроении. На четвертый день все встали на ноги. Для объективности контроля у них ежедневно брали кровь на анализ. У больных диабетом стойко снижался уровень сахара. Ромашов поделился радостью с наркологами. Те пригласили Федору Даниловну провести эксперимент с запущенными наркоманами. Она работала руками, просила больных употреблять свою воду, пить и умываться. Эффект был очевидным. Пациенты забыли о ломоте в суставах. У всех был заметен подъем энергии и настроения. Лаборанты не верили своим глазам. Кровь их подопечных стала абсолютно чистой. «Чудо!» – «Нет», – считает профессор Ромашов. «Руки Федоры Даниловны вызывают активизацию обменных процессов, стимулирует иммунитет». Как магнит притягивала женщина самых разных специалистов из многих НИИ. Были и такие, кто первым делом пытался отрицать всё непонятное. Но Федора предупреждала. «Не отрицайте, не ужасайтесь, не удивляйтесь. Силы человека дремлют и проявляются лишь во время нервного подъёма». Феномены материя тонкая, деликатная, труднодоказуемая — Федора Даниловна уже не удивлялась упорству, с которым ее заставляли сидеть в черном ящике, опутанную проводами с ног до головы. Когда она не работала, то ее необычные силы не проявлялись. Но когда ее энергия устремлялась на помощь больному, то исследователи получали невероятные данные. Способности федорин проявления энергии, неучтенных в химических и физических школах. И беда наша заключается в том, что неизвестное явление мы пытаемся изучать известными способами познания, объясняет профессор Ромашов. Нужна сумасшедшая идея, та самая, о которой всю жизнь мечтал датский физик Нильс Бор. В случае с конюховой необходимы приборы, способные улавливать и регистрировать даже самые тончайшие энергии, в действии которых и заключается жгучая тайна. Чем объяснить, что Федора Даниловна, сидя в Москве, видит, что происходит в организме слепой девочки в Новосибирске, с которой она говорит по телефону? На столь большом расстоянии она каким-то образом получает информацию о состоянии человека и воздействует на него. А недавний эксперимент с Федорой Даниловной подбросил мне новую пищу для размышлений. Федора Даниловна не удивилась, когда ее пригласили в МВД СССР. За восемь лет бесконечных экспериментов она стала достаточно известной. Ее даже приняли в члены Федерации космонавтики СССР. Она автор двух изобретений на способы лечения бронхиальной астмы и доброкачественных опухолей из мышечных тканей, миом. Они сняли два документальных фильма, напечатал статью в журнал «Америка». «Может, министр заболел, попросит помощи мелькнула мысль. Но ей приготовили задание посложнее. На столе разложились 40 фотографий. «Федора Даниловна, не могли бы вы ответить, кто из этих людей убит?» «Но это не моя специальность», — попыталась отказаться она. «Понимаем. И все же попробуйте. Дело трудное и запутанное». Она закрыла глаза, протянула руки, сосредоточилась. По сеанс, еще по сеанс. На столе остались лишь четыре фотографии подняла руки над ними и, наконец, указала — убит вот этот. Где находится тело, тут же последовал вопрос. Лежит на берегу реки под Иовым кустом, недалеко от места, где этот человек был в последний раз.